Глава 15 За следующие пару дней им удалось найти еще несколько деревень и без особых приключений разобраться с миортанами. К счастью, больше не попадались ни стражники из Милардии, ни подозрительные жители, которые могли бы задать неудобные вопросы. Все получалось легко, будто сами боги прикрывали их невидимым покровом, защищающим от чужих взглядов. Ким радовалась, Ведь с каждой обезвреженной обители у жителей долины появлялось чуть больше шансов вырваться из смертельной петли, в которую их загнали. Хас, наоборот, мрачнил с каждым часом и становился все более раздражительным и злым. «В чем дело?» – спросила Ким, когда рано утром они выбрались из своего ночного убежища. На ночлег их приютил песчаный грот на обрывистом берегу реки. Там было сыро и неуютно, пахло тиной, и вдобавок, не смолкая, голосили ночные лягушки, пока вечно голодная лиса не переловила половину из них. Надо уходить, Хасхмура смотрел на драконьи горы. Осталось совсем немного. Мы добрались до озера. С этой стороны остался удел, а на той монастырь Россы. Слишком все просто. Разве это плохо? плохо? Коротко кивнул он и протянул руку, помогая ей выбраться на ровную землю. И дело не только в этой мнимой простоте и удаче. Его внутренние ориентиры сбоили. Сколько бы он ни принюхивался и не прислушивался, не мог уловить, что происходит на отдалении. Не чувствовал землю, не понимал, продвигаясь вперед чуть ли не на ощупь. Слишком долго он находился в долине, насквозь пропитанный белым дурманом. По ночам Кхасар почти не спал, потому что стоило только прикрыть глаза и позволить себе расслабиться, как зверь рвался наружу. Все, что находилось здесь, он воспринимал как угрозу, ярился и был готов разорвать каждого, кто оказывался поблизости. Хас не говорил Ким о том, что в последней деревне он не просто разворотил обитель сна с особым размахом и удовлетворением, а нашел пролом в стене. Выбрался и, как зачарованный, побрел к жилым домам. Клыки на ходу заострялись, в голове пульсировало «Враги, убей их всех!». Еще немного, и он стал бы тем самым чудовищем из Андракиса, которого так боялись в Милрадии. Одной богине Ильшит было известно, каких усилий ему стоило пройти по грани и вернуться обратно, переломить свою кровожадную натуру, которая стремилась взять верх. На ночлеге он не выпускал камень из рук, пытаясь хоть как-то подпитать связь, усилить контроль. Но выходило все хуже и хуже. Слишком много белого дурмана. Его зверь начинал сходить с ума. И даже Вирта начинала это чувствовать. Если раньше она доверяла, считала его своим, то теперь Хас непрестанно чувствовал на себе ее взгляд. Лиса пряла ушами, всегда была напряжена. Натянута, как пружина. А на ночлег неизменно укладывалась так, чтобы оказаться между ним и Ким. Защищала. Осталось чуть-чуть, — взмолилась Ким. Два места. Заберем Манилу, и можно будет уходить. У нас же все получится. У нас получается, потому что они это позволяют. Хас не верил в удачу. Слишком все гладко и просто. Не могли вас, соли не догадаться что беглецов стоит искать по другую сторону сторожевой гряды. Не идиоты там. Но кем была права? Осталось немного. Надо добивать эти проклятые цветы. Тогда зимняя защита ослабеет, и у тех, кто придет из Андракиса, будет шанс прорваться дальше долины, вглубь Милорадии добраться до источников Аракита и разорвать любого, кто посмеет встать на пути, утопить города в крови, разрушить. Лиса громко всхрипнула и чувственно толкнула носом в плечо. Проклятие! Он снова начал скатываться в кровожадную бездну. «Хас!» — прошептала Ким. «Твои глаза черные, будто собираешься...» «Нет!» — он сердито тряхнул головой, отгоняя на вождение а потом, сам не зная почему, сгреб ее ладонь в свою. Мягкая, податливая, она помогала усмирить демонов, готовых прорваться на волю. Зверь приходил в себя, тянулся к ней, хотел прикасаться все больше и больше, впитать в себя, присвоить, заклеймить так, чтобы никто и никогда не смел к ней приблизиться. Снова кровожадность, но уже другая, смесь ревности и потребности защищать. Хас разжал ладонь, отпуская ее, потому что еще немного и набросился бы. Повалил прямо здесь, на нежную весеннюю траву, и не остановился бы, даже если бы просила, даже если бы умоляла, захлебываясь слезами. Не остановился бы ни за что. Снова прилетела в плечо от лисы. В этот раз сильнее и злее. Опустила голову ниже, она угрожающе фыркнула и била копытом. Да понял я. Понял, проворчал Хас едва слышно. Держусь! Она совсем не по-лошадиному утробно заворчала. Воспользовавшись тем, что Ким скрылась за кустиками, к Хасар подошел к Вирте, зарылся рукой в темную гриву и, не обращая внимания на сопротивление, притянул ее морду ближе к себе. Если меня совсем накроет, проговорил тихо, но жестко. «Хватаешь ее и тащишь подальше от меня, поняла?» Лиса еще раз попыталась вырваться, но Хас лишь сильнее сжал за гривок, вынуждая подчиниться. «Поняла?» Фыркнула, соглашаясь. «Молодец!» Он потрепал ее по гриве и отпустил за секунду до того, как к ним вернулась. «Идемте! Надо покончить с этим!» По редкому пролеску они прошли вдоль реки и к полудню добрались до того места, где она впадала в озеро Сай. По правую сторону виднелось двухэтажные деревянные дома вязового удела, а на другом берегу возвышался серый остров монастыря Росы с месяцем, обнимающим звезду на вершине главного шпиля. Как всегда... Ким задала привычный вопрос, но ответа так и не получила. Хас стоял, уперевшись кулаками в бедра, и хмуро смотрел на поселение. Не нравилось оно ему, слишком мирное, будто притихло и выжидает. Но что-то рассмотреть, заметить, какое-то тревожные знаки или подозрительных людей ему не удавалось. Пелена перед глазами с каждым часом клубилась все сильнее и настойчивее. Белая, мутная, пропитанная цветочной отравой. Она размывала внимание и не давала сосредоточиться. Держаться становилось все труднее. Анализировать ситуацию и подавно. Хас чувствовал себя так, словно перебрал медовухи на одном из вечеров в лагере у костра. Пьяный, шальной, а еще злой. Потому что вся эта долина была погостом. Хаср чувствовал себя дезориентированным. Идеальные звериные инстинкты давали сбои. Чуткий слух улавливал то, чего не могло быть – пение у костра и шум водопада возле Молхейма. Взгляд скользил, ни на чем не останавливаясь, не подмечая детали, а нос и вовсе не улавливал ничего, кроме гадкой сладости. Он в очередной раз сказал себе, что разумнее будет уйти, И в очередной раз не послушал сам себя, потому что обители должны быть уничтожены. Иди, прохрипел через силу, осторожнее, если что, я рядом. Ким кивнула, со всей ответственностью, на которую только была способна, и, взяв лису под усцы, потянула за собой. Этот день был жарким, но не солнечным. Небосвод затянули мутные серые облака. Ветра не было, и даже поверхность озера Сай была настолько гладкой, что казалась безжизненным зеркалом. Недовольно всхрапнула. «Тише ты, кем сильнее натянула по воде. Сейчас, как всегда, зайдем, покараулим, а потом тихо уйдем. Нас никто не заметит». Верта снова фыркнула, в этот раз громче. «Успокойся», — девушка провела по мягкому носу. «Все будет хорошо». Только на этих словах почему-то сердце споткнулось, будто предчувствовала что-то. Поэтому дальше Ким шла, едва сдерживая себя, чтобы не начать подозрительно озираться по сторонам. Поселение как поселение. Да, чуть больше остальных, попавшихся на пути. Здесь было несколько широких улиц и целая паутина узких проулков, через которые можно было выйти в любое место. Еще было... Площадь с деревянным помостом, с которого к народу обращались гонцы из Милрадии или старейшины. Здесь же в праздник середины лета показывали представление, спектакль о подвигах правителя, о том, как он доблестно сражался, защищая Милрадию от чудовищ-завоевателей. Когда-то нравились такие представления, они с Манилой даже пару раз тайком сбегали. Вязовый удел, за что потом неизменно получали от суровой Харли. Она заставляла их мыть тяжелые котлы и выметать двор, но подругам было так весело, что они ни о чем не жалели. Теперь все изменилось. Спектакли оказались фарсом, правитель подлым обманщиком, а подруги, возможно, уже не было. Ким запретила себе об этом думать и упрямо шагала вперед. Надо сделать все, что в их силах, просто сделать и все. Дойдя до деревни, она по старой памяти повернула налево и, держась таких улочек, выбралась на окраину, туда, где должна была стоять обитель, но ее не было. Место этого просто дом с занавесками на узких окнах и едва заметным дымом, вьющимся над трубой. Ким остановилась в полнейшем недоумении, глядя на постройку. Не могла она перепутать. Была ведь вязовому деле уделе и не раз. Обитель тут стояла, отмеченная белой дланью, трехликой и увешанная защитными амулетами. Может, перенесли? Их вообще переносит? Ким никогда о таком не слышала. Кажется, я ошиблась, неуверенно произнесла она и потянула лису прочь но отойдя на два десятка метров, обернулась, не давала покоя ей это место. Только времени разбираться, в чем дело, у нее не было. Надо было искать настоящую обитель и помогать Хасу. Они с Виртой еще немного поплутали по бесконечным закуткам, которые то и дело заканчивались тупиками и отхожими местами и все-таки вышли на одну из главных улиц. Люди навстречу попадались крайне редко, слишком много работы в полях, чтобы праздно слоняться по деревне, поэтому никто не обращал внимания на хрупкую девушку, ведущую под усы усталую гнедую лошадь. Они миновали площадь, лишь на миг задержавшись возле пустующего помоста, и отправились дальше, на другой конец деревни, туда, где стояло еще одно обособленное ветхое здание. «Это она!» – прошептал Ким, указывая рукой на белый символ над дверью. «Так странно! Мне казалось, что...» «Наверное, я просто слишком давно не была здесь, вот и забыла!» Хас тоже оказался поблизости. Притаившись в кустах, он ждал удобного момента, чтобы добраться до своей цели, пока не получалось. То кузнец пузатый прошел, то молочник с бидонами. Да вдобавок дряхлый дед сидел на лавке и, не торопясь, пожевывал соломинку. А Ким, как назло, задерживалась. Когда же она появилась в поле зрения, Кхаср облегченно выдохнул. Здесь, цела, теперь надо разбираться с обителю и уходить, потому что место было плохим. Он дождался, когда Ким остановилась напротив старика и поздоровалась, став так, чтобы загородить обзор. И только после этого двинулся к обители. Внутри все гудело от напряжения, пульсировало, причиняло странную боль, пробивающую в грудь слева. Хас отмахнулся. Ему удалось открыть замок и зайти внутрь. Там он аккуратно выглянул в мутное окно, чтобы убедиться, что Ким справляется. И отправился дальше, к узкой лестнице, ведущей в подвал. Внизу едва уловимо пульсировал неровный свет. Теплый, обволакивающий, и пахло здесь по-особенному. Цветочной сладостью. Боль за грудиной усиливалась, как и шум в голове. Что-то было не так. Шаг, еще шаг. Последняя ступень лестницы. Крохотный темный коридор, ведущий в освещенный зал. Он остановился. Ноги отказывались идти дальше, нервы вибрировали. Пелена в глазах клубилась все сильнее. А потом сердце сжалось и, кажется, даже остановилась на долю секунды. Хас понял, что не так. Старик, с которым разговаривала Ким, был вовсе не стариком. Мир замер, а потом раскололся на миллионы осколков. Хас будто вынырнул из того марева, что застилала разум, и в тот же момент почувствовал чужое сердцебиение внизу, в подвале, едва слышное дыхание и напряженный гул. Клинков. Засада. Он мог убить их всех. Он хотел убить их всех. Но кем была на улице одна? Хас рванул обратно, но стоило ему сделать лишь шаг, как сверху обрушилась тяжелая сеть с металлическими подвесами. Он зарычал, пытаясь выпутаться, а снизу уже доносились торжествующие крики. Попался! Взять его! Он узнал этот голос, холодный, как самый лютый сэпхати, и решительный. Он принадлежал брюнетке с плетью, той самой, которая терзала его в подземельях осолы. Входная дверь тоже распахнулась, и в сумрак дома валилось еще несколько вооруженных стражников. А снаружи Ким, увидев людей в черной форме, внезапно выскакивающих из соседних домов, едва не бросилась следом за ними. Они все бежали туда, где был Хас. Сквозь темный провал, двери ничего не было видно. Но она слышала возню, звуки борьбы и чьи-то крики. От страха сердце будто разрывалось, и что делать, она не знала. Надо как-то помочь. Он там один, а их много. Если бы зимой кто-то сказал, что она будет сходить с ума, переживая за ненавистного андрокейца... Кем бы, рассмеялось ему в лицо, но сейчас было не до смеха, сейчас хотелось вопеть от собственной беспомощности. Еще минута, и раздался оглушительный рев, от которого задребежали все окна в уделе. Сквозь разбитое окно на улицу вылетел окровавленный страж, упал на землю и больше не шевелился, а следом за ним, выворотив пол стены, наружу вырвался песочный зверь. На его крыльях висели обрывки сети, не позволяли подняться в воздух. Он был ранен и в ярости. Ядовитый хвост хлистал по бокам, из-за гривка торчала рукоятка клинка, вогнанного до упора. По палевому боку струилась кровь, но его будто не волновало это. Он нашел взглядом Ким и оскалился и рванулся к ней. «Не с места!» Ким не успела даже понять, как так произошло, что секунду назад она стояла возле немощного седого деда, а сейчас этот дед сдавливал ее горло сгибом локтя и приставлял к щеке ледяное лезвие. Еще шаг и девки конец. Хас остановился. Следом за ним несли стражники, подгоняемые разъяренной Миленой. Она тоже была ранена, по виску стекала струйка крови, но все так же полна решимости поймать хасара Преследователи взяли его в кольцо и начали приближаться, но он будто не замечал этого. Припав на передние лапы, неотрывно следил за Ким и мерзавцем, захватившим ее в плен. — Оборачивайся и вставай на колени, — потребовала Милена, — иначе я отдам приказ, и твою никчемную помощницу пустят в расход. Он продолжал смотреть, выглядывая момент готовясь, и когда время пришло, бросился. Не к ней, а на тех, кто стоял рядом, сминая их ряды и наводя панику. Ким зажмурилась, ожидая, что сейчас лезвие вопьется ей в лицо, но вместо этого раздался хрип, хруст, и мужчина, до этого беспощадно душивший ее, упал на землю, без головы. Лиса едва слышно выдохнула Ким, и с благовейным ужасом, глядя на огромного черного волка, с кроваво-красными глазами, наполненными желанием убивать, Вирта облизнула длинные угрожающие изогнутые клыки и зарычала. Ее появление немного обескуражило стражей осолы. Только что было одно крылатое чудище, а теперь стало два. И хотя волк был вдвое меньше кинта, но впечатление производил не менее устрашающее. «Надо помочь ему!» Вирта снова зарычала, схватила зубами ее за рукав, едва не задев саму руку и дернула в сторону. «Ты чего? Нам?» Лиса рванула ее так, что Ким повалилась на колени, и как раз вовремя, потому что один из стражей вскинул арбалет. Болт угодил бы прямехенько ей в голову, если бы неверная Вирта, успевшая загородить хозяйку своим телом. Смертельный снаряд угодил в то место, где к металлическому карабину крепилась их скудная поклажа. Это спасло Вирту, но зато сорвала один из мешков. Он упал на землю, из него на свежую траву вывалился треугольный камень. К ним уже бежали новые стражники с другого конца удела. Убейте их, кричала Милена, скрывая голос. Забрать камень. Кем едва успела подхватить Аракит, как черный волк схватил ее за загревок и швырнул в воздух. Она была уверена, что разобьется но приземлилась на сильную спину, покрытую жесткой шерстью и судорожно ухватившись за нее, прижимая всем телом к холке. И пока Хас сдерживал остальных, Лиса бросилась бежать, легко перемахнула над головами воинов, юркнула за первый же дом и дальше неслась, сшибая на своем пути хлипкие заборы. «Не туда!» — прокричала Ким. «Мы должны сделать то, ради чего пришли!» Вирта коротко рыкнула и припустила еще быстрее к тому месту, где стояла настоящая обитель. Ким знала, что не сможет прорваться внутрь и все разрушить собственными силами, как это обычно дел Хас, поэтому притормозила возле одного из домов и сорвала из металлического крепления факел, который зажигали по вечерам. Лиса нервно дернула, когда пламя послушно вспыхнуло на масляном навершении. «Давай, милая, мы должны это сделать!» Они вылетели к обители с той стороны, откуда их никто не ждал. Ким мазнула факелом по бурой пакли, подбивающейся между досок, и она тут же сморщилась, почернела. Огонь моментально рванул внутрь старого прогнившего здания, наполняя все вокруг едким дымом. Из обители высыпали оставшиеся стражники. Они кашляли и терли глаза натыкаясь друг на друга и ругаясь, что есть мочи. А Ким, воспользовавшись их замешательством, закинула факел внутрь. «Давай обратно, к Хасу!» В этот раз Лиса не послушалась. На ходу, принимая самую быструю форму, она неслась прочь от удела. И сколько бы Ким ни кричала, не требовала остановиться, ей было все равно. А спустя десять минут, когда девушка уже сорвала голос до хрипов, и ничего не видела сквозь пелену слез, над ними проскользнула стремительно черная тень. Это был Хас, порядком потрепанный, злой, но живой и полной решимости. Он спикировал на ходу, выпуская когти и буквально вырвал Ким из седла. Вирта не останавливалась. Наоборот, почувствовав, что со спины исчез груз, ринулась прямо в озеро, в прыжке, перекинулась в водную форму и скрылась под темной водой, а Хас, заложив крутой вираж, рванул к монастырю Росы напрямую через озеро Сай. Только так они могли выкроить немного времени и оторваться от своих преследователей.